Глава 12. Вернуть городу улыбку. Это незабываемый момент. Мы хотим насладиться каждой секундой. Измождённый, насквозь промокший Антуан в сикурийной флаг страны басков на плечах стоит перед толпой журналистов. Юношеское счастье бьёт из него ключом. На вопрос одного из репортёров, хочет ли он остаться в высшем дивизионе навсегда, он отвечает уверенным да. И тут же скрывается в туннеле. Этой короткой беседе предшествовали сцены, наполненные безграничной радостью, слезами и поцелуями. После 3 лет, проведённых в чистилище секунды, Риал Сосьедад наконец-то вернулся в элиту испанского футбола. Празднование изобиловало яркими кадрами: долгие объятия Гризманна и Лосарта, футболка, подаренная Антуаном болельщиком в благодарность за колоссальную поддержку. Скандирование 32 тысяч фанатов на стадионе, а также 10 тысяч, собравшихся перед огромным экраном за его пределами. Каждый ощущал эйфорию, когда перед началом круга почета игроки победно прокатывались на животе по траве анаэты. Лос-Арты качали и подбрасывали в воздух. На поле появились традиционные баскские береты, чапилы, а Карлос Буэна размахивал флагом родного пеньяроля. Затем главный тренер обратился к болельщикам и клубу с призывом сохранять единство, поскольку, лишь будучи едиными, можно творить историю. Лос-Арте посвятил этот успех отцу, родившемуся в местечке Андаин в баскской провинции Гипускуа. Посреди всей этой суматохи Антуан также нашел возможность поблагодарить болельщиков, весь Сан-Себастьян и родителей, которые смотрели игру по телевизору, И сейчас вне себя от счастья. Настало время праздновать. В центре поля быстро установили помост, и зрителей вновь охватил экстаз. Игроки и тренеры возвращались из туннеля. Один за другим они выбегали, кто в припрыжку, кто выполняя сальто, пока их фамилии зачитывались диктором и скандировались фанатами. Каждый из них был одет в бело-голубую футболку с надписью: "Мы это сделали. Огромное вам спасибо!" забравшись на платформу, юный французский игрок, всё ещё завёрнутый в окуринью, начал заводить толпу, напевая: "Чемпионы, чемпионы, але-але-але". Эмильон Суэ, напарник Антуана, по этому импровизированному выступлению исполнил нечто, смутно напоминающее гимн Реал Сосьедада. Итог этой волшебной ночи, которая навечно останется в памяти болельщиков, подвёл праздничный салют. Клуб окончательно закрыл вопрос возвращения в примеру, победив в предпоследнем 41-м туре Сельту 2-0. В первом тайме хозяева заметно нервничали, а Сельта, наоборот, выглядела опасно. Выстрел Мичу сотряс каркас ворот. Мучения Реала продолжались до 50-й минуты, когда Шаби Приета реализовал пенальти, назначенный за снос Гризмана. Стремясь разделить свою радость с фанатами, Капитан баскского клуба получил травму, неудачно перескочив через рекламные щиты. Ему пришлось отправиться в раздевалку и вернуться лишь к началу празднований, но уже на костылях. Вскоре после гола Приэта на 63-й минуте Антуан кивком головы идеально выложил мяч под удар Карлоса Буэна. 2:0. Этот счёт продержался до финального свистка, который утонул в оглушительном рёве трибун. Сан-Себастьян уже на рассвете облачившийся в бело-голубые цвета, торжествовал. Несмотря на проливной дождь и 17 градусов тепла, фанаты купались в фонтане на площади Пия 12, отмечали триумф на пляже Конча, а бары и кафе города гуляли до самого утра. Вечеринка продолжалась и на следующий день. Двухэтажный автобус, на котором команда ехала к мэрии, а оттуда, к зданию администрации провинции Гиппускуа, сопровождали тысячи и тысячи болельщиков. Огромная толпа, собравшаяся в парке Альдерди Эдер, приветствовала своих кумиров, когда те появились на балконе Марии. Вновь начались скандирования. Лозунг "Гора Реала, да здравствует Реал" звучал без остановки. Воздух был наполнен трепещущими флагами ни конца ни края, которым не было видно. Королём вечеринки несомненно был Гризман. Лишним подтверждением этого стала сцена во дворе. Антуан, одетый в спортивный костюм с эмблемой клуба и обёрнутый сразу в несколько разных шарфов, заставил партнёров пуститься в конгу, популярный кубинский танец. Во время исполнения конги танцующие формируют цепочку и повторяют движения за ведущим. Даже самые упрямые из них не смогли ему отказать. Аккомпанемент обеспечили всё те же фанаты кумиром которых так быстро удалось стать Антуану. Впервые за три года в Сан-Себастьян вернулось счастье, и в этом есть значительная заслуга Гризмана. Своими легкостью и юностью он заставил город вновь улыбаться. Даже сегодня болельщики и представители прессы подтвердят, что радикальная смена курса, предпринятая клубом, началась благодаря появлению молодого француза. Маконец стал главным открытием сезона «Сан-Себастьян». И без труда завоевал тысячи сердец своими голами и зажигательными празднованиями. Для нас всё это было в новинку. До этого игроки делали одно и то же: поднимали сжатую в кулак руку и что-нибудь кричали, и всё. Было очень скучно, признался один фанат Реала. Гризман изменил всё. Каждый болельщик клуба помнит 9 января 2010 года. В 19-м туре чемпионата Реал Сосьедад принимал Кадис. На 90-й минуте при счёте 3:1 в пользу бело-голубых, Гризман получил мяч в центре поля, пустился в проход по правому флангу, ворвался в штрафную и сильно пробил над головой Кику Касилли. Забив свой пятый гол в Сегунде, Антуан выбежал за лицевую линию и нырнул прямо в кучу снега, словно в бассейн. Он хотел отмочить что-нибудь смешное. С улыбкой вспоминает Лос-Арте. «Но думаю, что он ушибся. Снег был очень твердым, почти как лед. Антуан вечно что-нибудь выдумывал». Гризман всегда любил наблюдать за празднованиями звезд по телевизору. В детстве он грезил, что когда-нибудь настанет и его очередь. Теперь его мечта сбылась. «Антуан похож на ангелочка, но внешность обманчива. Он очень умен и схватывает новое на лету. Добавляет Лос-Арте. Одним из основных его учителей стал Карлос Буэно. Многим он казался локо, чокнутым, противоречивым. Но он всегда был готов дать хороший совет и мог идеально объяснить саму суть футбола. Думаю, что он оказал большое влияние на Антуана. Они по-прежнему отличные друзья. Я просто старался показать ему, что будущее профессионального футболиста зависит от него самого. что для построения успешной карьеры нужно много работать. Как-то так. Ничего особенного. Скромничает Буэна, успевший поиграть за клубы со всего мира и определенно видавший виды. В послужном списке воспитанника Пиньероля из Монтовидео можно найти, например, Парис-Эн-Жермен, Лиссабонский спортинг, Боку-Хуньорс. Сегодня 38-летний Буэна выступает за клуб 2-го уругвайского дивизиона Серра Ларго. Форвард вспоминает. Каждый день после тренировки, даже когда Лосарта нас об этом не просил, мы задерживались на поле ещё на час. Мы с Антуаном вновь и вновь работали над кроссами, над игрой головой, над штрафными, над завершением атак. Мне было в радость помогать Антуану познавать новое. Парень жил и дышал футболом. Насился по полю как ураган и учился не по дням, а по часам. Мне нравится думать, что я научил его расслабляться, зависать в полете, предугадывать движение соперника, помогать себе при прыжке руками и телом. Хоть я и не очень высокий, головой я забил немало. Я часто повторял Антуану, делая на этом ударение. Размер не имеет значения. Лос-Арте подтверждает слова соотечественника. Они здорово спелись, а часы внеплановых тренировок принесли свои плоды. «Мне очень запомнился выездной матч против Кадиса в июне 2010-го. Именно тогда наши шансы на повышение в классе стали осязаемыми. Буэна сделал хэт-трик, а Антуан выполнил все три голевых пасса, один идеальнее другого. Случалось и наоборот. Теперь, видя, как Антуан забивает головой, я всегда вспоминаю Буэна. Их движения и техника были практически идентичны. Но Карл Литес научил Антуана не только прыжкам, но и различным игровым хитростям. Когда лучше упасть в штрафной, как вести себя с защитниками соперника и так далее. Кроме того, Буэна много рассказывал своему протеже о южноамериканском футболе, от которого Антуан все еще без ума. Мы смотрели трансляции матчей Пиньероля в интернете. Мне хотелось показать ему, что такое уругвайский футбол. Ведь он из Франции, где царит куда более сдержанная атмосфера. Тот год, проведенный рядом с Антуаном, был чудесным. Буэна и Лассарте первыми пробудили уругвайскую сторону Антуана. Вскоре эстафету перехватил нападающий Диего и Фран, пришедший в Реал летом 2010-го. За ним Чори Кастро, присоединившийся к Белоголубым в сезоне 2012-2013-го. Их дело продолжила уругвайская диаспора Атлетика. Кристиан Родригес, Хосе Мария Хименес, Диего Гадин и Оскар Артега по прозвищу Профессор. Антуан даже в сборной Франции не расстается с термосом, наполненным мате, популярным южноамериканским напитком. Однако мальчика из Макона привлек не только местный футбол. «Антуан обожал слушать наши с Браво и Буэно рассказы», – вспоминает Диего Ривос. «Истории о боке, спортинге, коло-коло, атлетико, болельщиках на Кальдероне. Мы шутили, что научим его всему плохому, а хорошему пускай учится сам. К концу сезона он очень изменился. Он уже не был тем застенчивым мальчиком, всю ночь проторчавшим на балконе в Тенерифе. Он был отличным парнем, приколистом, всегда готовым обменяться шуткой с партнерами». Эволюция Антуана впечатляла. Перемены в его жизни проходили столь быстро, что иногда за ними было трудно уследить. За какие-то несколько месяцев он превратился из никому не известного игрока молодёжки в неотъемлемую часть основного состава Реал Сосьедада. Антуан стал любимцем публики и находился у всех на устах. Его награждали самыми лесными прозвищами: Супер Антуан, невероятный Эль Маго, волшебник и даже «Эль Ангел Кайду Дель Фьелло» – «Ангел, упавший с небес». За ним начали следить ведущие клубы Европы. Свой интерес выражали Лион и Бордо, а также главный тренер молодежной сборной Франции. В этот же период Антуан вылетел из-под крыла Эрика Алаца и переехал из Байоны в Сан-Себастьян. Сначала он немного пожил у Карлоса Буэна, затем ненадолго снял квартиру вместе с Эмилион Суэ. который был на 2 года старше Антуана и разделял его любовь к PlayStation. Но в результате всё-таки купил собственное жильё неподалёку от центра города. Парень начинал наслаждаться жизнью, много времени проводя с другими легионерами Риала, вместе с Боэна, Нсуэ, Эстрадой и недавно перешедшим из Севильи Альберто Де Лабельлей, он регулярно выбирался на ужин или в клуб. Гулять с баскскими игроками было не так просто. За ними неусыпно следили жёны, невесты и подруги. Да и в самом городе ночную жизнь едва ли не парицали. Сан-Себастьян оживал только по выходным. Но выбор ночных клубов, пабов, баров и званых вечеринок был не богатым, а в отличие от Мадрида и Барселоны, таящих бесчисленное множество соблазнов для молодых и популярных футболистов. Надо заметить, что Сан-Себастьян очень маленький город, в котором то и дело сталкиваешься со знакомыми, а невысокого белобрысого паренька, одетого в цвета реала, не заметить было просто невозможно. Каждый раз, когда он выходил из дома, это замечалось, обсуждалось и раздувалось. По городу постоянно ходили разговоры, что Антуана видели то там, то сям. Что я думал по этому поводу? Думал, что девятнадцатилетний парень занимается тем, что свойственно его возрасту. Я просто попросил его соблюдать осторожность, внимательно выбирать дни для гуляний и не слишком усердствовать. Мы очень старались его защитить, рассказывает Лосарте. Нас попросил об этом его отец, а также Эрик Алац. Они просили нас присмотреть за ним. Я частенько приглашал его к себе на ужин, показывал ему свои матчи Кубка Либертадорес, рассказывал о футболе и стадионах прошлого. Неверняка ему было очень скучно, но таким образом я за ним приглядывал, помогал ему привыкнуть к изменениям в своей жизни и не допустить возникновения звёздной болезни. Иногда Антон позволял себе слишком много, и тогда с ним бывало непросто. В таких случаях я его отчитывал, угрожал ему, убеждал, что если он продолжит в том же духе, то вскоре окажется на скамейке запасных, а то и на трибуне. Но должен сказать, Что за исключением нескольких особенных случаев, Антуан всегда прислушивался к старшим и принимал полезные советы. Совмещая роли отца и тренера, Мартин Ласарта старался бороться с приступами лени и высечь искру гениальности Антуана. В этом ему помогали Аранбуру, Лабака, Приета и особенно Клаудио Браво. Когда начинались проблемы, чилийский голкипер отводил Антуана в сторонку и терпеливо объяснял что для того, чтобы стать большим футболистом, ему нужно изменить свое отношение. Свою роль в воспитании сыграли не только тренер и старшие игроки, но и клуб. Его держали как можно дальше от прессы, следили за его комментариями и настаивали, что Антуан по-прежнему игрок молодежного состава. Одна из баек, рассказанных Лос-Арте, это иллюстрирует. Каждый год в декабре Реал Сосьедад дарил своим болельщикам постеры с командным фото. Это очень важная клубная традиция. Всех предупреждали, когда нас будут снимать, чтобы мы побрились и выглядели соответствующим образом. Оглядев список игроков, участвующих в фотосессии, я не увидел имени Антуана. На мой вопрос, почему так, технический директор клуба ответил мне, что Антон играет не за первую команду, а за резервный. Я переспросил, что он имеет в виду? Ведь Антуан уже провёл в основе 12 матчей и стал одним из наших ключевых игроков. Почему он не включён? Во всей видимости, в клубе беспокоились, что у него разовьётся излишнее самодовольство. Но я считал, что в последние 5 месяцев Антуан прошёл такой долгий путь, что заслужил место на фотографии. В конце концов, улыбающийся Антуан появился на постере в переднем ряду. между Карлсом Буэна и тремя вратарями. Через 4 месяца после этого Антуан подписал свой первый профессиональный контракт. Помню, первое время он ещё переживал, что для получения контракта ему нужно будет провести как минимум 10 игр в основе. Диего Рива продолжает тему. В шутки ради мы с Клаудио Браво сказали ему, что если он хочет провести свои 10 игр в основе и получить контракт, Ему придётся во всём нас слушаться и исполнять все наши пожелания. Конечно же, он так и поступил. 18 апреля 2010 года на официальном сайте клуба появилось сообщение. Риал Сосьедат и Антуан Гризман подписали соглашение, по условиям которого игрок останется в клубе на 6 сезонов. До июня 2015 года условия предыдущего договора были пересмотрены, В связи с включением Гризманна в первую команду. Заметка была проиллюстрирована фотографией, на которой Антуан пожимал руку президенту Реала Хокину Аперебаю. На сайте также было напечатано заявление Ларена, спортивного директора клуба. Антуан один из тех игроков, вокруг которых нам хотелось бы строить будущее Реала. Он обладает невероятным талантом и постоянно растёт. Мы гордимся тем, что он желает продолжить своё развитие вместе с нами. На вопрос о планах на ближайшее будущее Антуан ответил, что хочет сделать всё от него зависящее для выхода команды в примеру и встать в один ряд с Дарко Ковачевичем, Нихатом и Валерием Карпиным, а звёздами недавнего прошлого. Первая цель была достигнута 13 июня 2010 года. Реализация второй также не заставила себя долго ждать.